глава 32 дары слепыми делают зрячих сегодня лаврентий павлович целый день не покидал своего особняка ему не дужилась декабрьская хмарь пошатнула здоровье атомного маршала доктора которых берия побаивался и к себе допускал только в исключительных случаях в этом доме не появлялись он сидел перед огромным камином обрамленным красным деревом с резными мужиковатыми ангелами державшими щит с чьим-то дворянским гербом на столике его за кресло в котором утопал маршал стоял под остывший чай о половинная бутылка коньяка лимонные дольки на фарфоровом блюдце и ваза с рыхлыми апельсинами берия просматривал документы и одновременно срезал ножиком для писем сочную кожуру выбрасывая ее в камин вслед за ненужными бумагами апельсиновые корки пожираемые языками пламени с треском чернели и съеживались мысли лаввалентия павловича метались в простудной лихорадке почему ему всесильному готовившемуся взять власть в красной империи приходится утаивать отношения с катей потом до головокружения охватывал тоска по дочери с которой он не виделся уже две недели от чего злоба к жене комком подкатывала к горлу блуждающим рваным сознанием он пытался сконцентрироваться на служебной записке о ходе работ по отладке зенитно-ракетной системы беркут должны обеспечить безопасность москвы от воздушного нападения разработку беркута ввело конструкторское бюро номер один возглавляемое серго его сыном в записке указывалось что испытания не могут состояться в срок их нужно переносить на весну следующего года отсрочка грозила обвинениями в субботаже и Чем не приминут воспользоваться противники берии и хотя развитие событий шло четко по плану атомного маршала сгущавшиеся над ним тучи прибивали из сжогу рукавового промедления операция по аресту власика прошла слишком гладко вернувшись изасбества в москву власик не успел попасть к сталин поскольку его тут же арестовали сотрудники мгб по приказу игнатьева верный гглидзе на первом же допросе сразу после задержания в сумел убедить бывшего телохранителя вождя что его судьба решена самим сталиным и только полное признание вины позволит ему избежать расстрела власик не понаслышке знавший чекистические методы убеждения не читая подписал протокол допроса как и ожидалось сталин больше всего на свете презиравший малоуие соратников за своего начальника охраны не заступился доклад министра государственной безопасности он выслушал молча и, как могло показаться, с наигранным равнодушием. Вскользь пробежавшись по протоколам допроса, он лишь злобно хмыкнул, переведя разговор на ход расследования Менгрейского дела и дела врачей. Сталинское равнодушие к судьбе Власика несколько озадачило Лаврентия Павловича. Ему стало казаться, что вождь тяготится Власиком, и его устранение и вовсе не открывало прямого пути к ликвидации хозяина. Наоборот, усиливало Косынкина, более дисциплинированного, преданного сталину и опасного берии генерала в отличие от морально разложившегося и погрязшего в собственных прихотях николая сидоровича к тому же вернись в власти к сталину и два сторожевых пса вцепились бы друг другу в глотке при этом вряд ли косынкин устоял бы в схватке с этим матером в ластолюбивым интриганом который бы еще и не погнушался помощью берии а таковая вовремя была бы предложена И хотя Косынкино должны были исполнить в ближайший месяц, кто знал, справится ли группа Судоплатова с поставленной задачей, успеет ли. Кровавые политические пасьянцы прервал визит Жукова, о котором робко, боясь потревожить уединение шефа, доложил Сордион Нодарая. Примечание. Заместитель начальника охраны Берии, полковник. Лаврентий Павлович хотел было отправить маршала в Освояси но, поразмыслив, велел принять. Словно стесняясь перед низкорослым Берией своей длинной выправки, мягким и коротким шагом, чуть сгорбившись, Георгий Константинович вошел в залу. — Товарищ Жуков, рад тебя видеть! Не вставая с места, с любезной иронией раскашлялся маршал. — Здравствуй, Лаврентий! Полководец блеснул сухой кабинетной улыбкой. — Вчера вернулся в Москву, и вот сразу к тебе. А мне говорят, захворал. «Не дождутся!» Зайдясь кашлем, Берия поднялся, Наконец протянув гостю руку. «Ты обедал?» «Уже. В министерстве. Если только чай». «Ну, чай так чай». Лаврентий Павлович кивнул на дарая Возле двери дожидавшегося распоряжения. «Как твое самочувствие, Лаврентий?» Получив приглашение, Жуков опустился в соседнее кресло. «Не сидится тебе на Урале, в бой рвешься!» — перебил Берия товарища. В ответ тот лишь неловко пожал плечами. «Давно был у хозяина?» — едко улыбнулся Лаврентий Павлович. «Давненько!» — вздохнул Жуков, пригубив чашку с чаем. «Не расстраивайся, может, оно и к лучшему!» Устал, прищурился Берия. «Видишь, как с власиком вышло! Нынче солнечные лучи губительны. Чем дальше от Кремля, тем спокойнее!» В зале повисло неловкое молчание. Каждый размышлял, чем в первую очередь продолжить разговор. «Лаврентий», глубоко вздохнув, повел Жуков. «У меня младшенькая в следующем году МГУ заканчивает. Взрослая уже совсем. Вот, хочу ей квартирку справить. Но самому обращаться как-то неудобно. Ты же меня понимаешь, раньше они все мои пороги обивали, а тут я с просьбами. Ты же меня понимаешь». «Может, ты поговори с Хрущевым, век не забуду». «Георгий, видишь, как поменялись времена? Почему для самого маршала Победы я должен клянчить какой-то жалкий ордерок?» Берия Сукаризный покосился на Жукова. «Кто такой Хрущев и кто ты?» Измельчала нынче пролетарская совесть. «Выделим тебе из наших фондов трешку на Горького. Считай, что это мой тебе подарок на выпускной дочери». «Спасибо, Лаврентий Павлович!» Жуков радостно затряс головой. «За что, дружище? Дружба — понятие круглосуточное. Я не раз говорил, что вижу тебя не ниже военного министра. Они тебя могут услать хоть на Сахалин, но время все расставит на свои места. Потерпи немного, ни у кого не одалживайся. В этом увидят твою слабость. Будь горд и независим, пожнешь славу и почет». министров и всяких там командующих как собак а маршал победы один все что тебе нужно я дам ты меня знаешь были времена и похуже но я всегда рядом с тобой я всегда это помню лавренкий если когда-нибудь представся возможность отплатить какие у нас могут быть счеты любил берия и не спрашивай налил жуку у коньяка за будущего военного министра «Эх, твои бы слова, да в нужные уши!» Раскрасневшийся Жуков опрокинул с себя шарообразный бокал на короткой ножке. «Жизни надо полагаться на друзей, а не на чьи-то уши!» Берия раздраженно заерзал челюстью. «И запомни, Георгий, никогда не проси, если завтра сможешь взять без спроса!» «Ты думаешь, получится?» Жуков заговорчески обвел взглядом комнату. «Жора, не дрейфи, не сомневайся!» «Особенно во мне!» «Кстати, не забудь отправить официальную бумагу!» Берия закусил только лимона. «Какую?» Настороженно поинтересовался Жуков. «На квартирку! Прошу выделить. Ну, не мне ж тебя учить?» «Уж сколько этих прошений писано!» «А жилплощадь в Москве — это не икра с мандаринами!» «На кого писать?» Обескураженно пробормотал полководец. «Пиши на меня, а там разберемся!» «Через голову министра получается», — замешкался Жуков, в нутром чуя очередную Бериевскую интригу. «Не мелочись, Жора, если бы Василевский мог тебя сожрать, то от маршала Победы остались бы одни обглоданные кости. Машинистка-то смазливая еще при тебе или свое одолжить?» Причмокнул Берия с напускным равнодушием поправляя пенсне. «При мне завтра бумага будет». помямлил Георгий Константинович, густо покраснев. В этом багрянце, разукрасившем маршальские щеки, было больше от смущения, чем от задетого самолюбия. «Эх, Жора, Жора!» — блаженно улыбнулся про себя Лаврентий Павлович. «За красивой бабой надо глаза да уши приклеивать, а то развели потешные полки псарей и холопьев, а за зазнобой своей присмотреть некому». если б не мои особисты хрен бы вы вояки войну выиграли только не затягивая георгий берия с трудом сдерживал расползавшиеся по телу сладострастие я распоряжусь надеюсь лавренчей павлович представиться возможность не остаться перед тобой в долгу снова рас шаррккакал со словесами полководец не дай бог рассмеялся берия тут же подавившись кашлем соратники тепло распрощались Принесли свежий чай, и Берия вновь погрузился в простуженные мысли. Все перемещения кобы и визиты гостей к нему Лаврентий Павлович контролировал через своих агентов, завербованных и внедренных в охрану и обслугу ближней дачи. Однако для решительных действий они не годились. Генерал Косынкин ревностно оберегал Сталина, а Поскребышев, отвечавший за секретаря от вождя, не шел на контакт ни с Берией, ни с Маленковым. равно ненавидя обоих поэтому решено против поскребывшего сфабриковать уголовное дело и инсценировать естественную кончину косынкина кто сработает раньше следственные группы мгб или отравители судоплатова не так важно надо было квартирку на катьку выменить досадовал на себя берия как-то по-честному и жре было бы за счастье а то ведь чуя что ермон на у него натягивают. Чует, но терпит. Терпи, дружище, коль в стойло встал и седло примерил. Так текли его мысли. Тонули и выныривали обрывками фраз, расплывающимися образами теряясь в медленно завораживающих сумерках сновидений.